И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарч, употребить с большую пользой ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши записки. Вы дали себе, так сказать, сознательный отчет о первых бурных и рискованных шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом перевоспитать себя, как выразились сами. Собственно, критических заметок, разумеется, не позволю себе ни малейших, хотя каждая страница наводит на размышление: например, то обстоятельство, что вы так долго и так упорно держали у себя документ, в высшей степени «Характеристично. Но это лишь одна заметка из сотен, которую я разрешил себе. Весьма ценю то же, что вы решились мне сообщить, и, по-видимому, мне одному, тайну вашей идеи, по собственному вашему выражению. Но в просьбе вашей сообщить мое мнение, собственно, об этой идее, должен вам решительно отказать. Во-первых... На письме не уместится. А во-вторых, и сам не готов к ответу, и мне надо еще это переварить. Замечу лишь, что идея ваша отличается оригинальностью, тогда как молодые люди текущего поколения набрасываются большую частью на идеи не выдуманные, а предварительно данные, и запас их весьма невелик, а часто и опасен. Ваша, например, идея уберегла вас, по крайней мере, на время от идей господина Дергачева и компании, без сомнения, не столь оригинальных, как ваша. А, наконец, я в высшей степени согласен с мнением многоуважаемейшей Татьяны Палны, которую хотя изнавал лично, но не в состоянии был доселе оценить в той мере, как она того заслуживает». Мысль ее о поступлении вашим в университет в высшей степени для вас благотворна. Наука и жизнь, несомненно, раскроют в 3-4 года еще шире горизонты мыслей и стремлений ваших. А если и после университета пожелаете снова обратиться к вашей идее, то ничто не помешает тому». Теперь позвольте мне самому и уж без вашей просьбы изложить вам откровенно несколько мыслей и впечатлений, пришедших мне в ум и душу при чтении столь откровенных записок ваших. Да, я согласен с Андреем Петровичем, что за вас и за уединенную юность вашу действительно можно было опасаться. И таких, как вы, юношей, немало. И способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему. Или в молчалинское подобострастие, или в затаенное желание беспорядка. Но это желание беспорядка, и даже чаще всего, происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и благообразия, употребляю ваше слово.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 В довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. И если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того, что потом сами и тем самым приучались его ценить». Ныне уже несколько иначе. Именно потому, что примкнуть почти не к чему. Разъясню сравнением, или, так сказать, уподоблением – Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу. «Хотя сам я совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в преданиях русского семейства. И поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя бы сколько-нибудь завершенного». Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой. Но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю так, как человек спокойный и ищущий спокойствия. Там хороша ли эта честь или верен ли долг, это вопрос второй. Но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь допорядок, а уж не предписанный, а самими, наконец, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок.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 Тяжело на сердце. Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто совсем обратное, изображенному выше. Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отрываются. С веселую торопливостью куски и комки избиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети».